Суббота, 29 мая. Кошечка растянулась на солнце. Хлорированная вода бассейна стекала на подстеленные полотенце. Вокруг безостановочно носились и кричали дети. Кричали на классическом, усвоенном в частных школах британском английском. Она представила, как они едут в школу в сияющих лендроверах, за рулем которых сидят их подтянутые загорелые мамаши а сами они одеты в строгую форму с накрахмаленными воротничками. Что-то в этом квартале прибавилось постоянных жителей. Надо подыскать жилье в другом месте. Она поправила на носу большие круглые солнцезащитные очки и раскрыла Космополитен. Интересно же, как стать сексопильной, стройной и богатой. Прилетевший неведомо откуда мяч ударил ее по голове. От удара с носа едва не слетели очки. Кошечка вскрикнула, села и огляделась. Мяч лежал рядом, а напротив нее стояли двое бледных, полноватых британских мальчиков и испуганно смотрели на нее. Кошечка улыбнулась. «Это ваш мяч?» Они молча кивнули. Она бросила им мяч. «Держите, но будьте осторожны. Ни в кого больше не попадайте». Кто знает, человек может и рассердиться. Дети кивнули. Один из них подобрал меч и пошел прочь, но второй, помладше, не двинулся с места. «Откуда вы?» — спросил он. Кошечка, которая уже успела уличиться на полотенце и раскрыть журнал, снова села. «Я из Америки», — ответила она. «Из лучшей страны мира. Она лучше, чем Испания или Англия. Она снова улеглась и демонстративно прикрылась журналом. Обычно это срабатывало. Высокомерные европейцы терпеть не могут этих выскочек американцев. Но сопляк не отставал. Но почему тогда вы там не живете? Кошечка закрыла журнал. Он ее достал. Этот бледный, веснушчатый, рыжий и, наверное, глупый, как и все они. Знаешь что? — сказала она, вставая и поднимая с земли полотенце. — Это хорошая идея. Спасибо тебе большое. Она улыбнулась мальчишке и направилась к выходу, расположенному дальше всего от ее апартаментов. — Не стоит показывать всем у того бассейна, где ты живешь. — Что у вас ногой? — крикнул ей вслед надоедливый английский сопляк, но она сделала вид, что не слышит. В квартирке было светло и прохладно. Она повесила полотенце, естественно, белое, сушиться в ванной. А журнал положила первой страницей вверх в плетеную корзину, стоявшую возле застланного льняным покрывалом дивана. Сырой прохладный купальный костюм приятно холодил живот. Она не носила бикини. Слишком заметным был большой шрам на груди. Такие детали люди обычно хорошо запоминают. В тех случаях, когда ее спрашивали, откуда этот рубец, она говорила, что в детстве перенесла операцию на сердце. Хотя, если подумать, то она могла бы в таких случаях говорить и правду. Потому что тем, кто спрашивал, жить обычно оставалось недолго. Несчастный случай на производстве. Меня ранили, но это было так давно, что все происшествие уже забыто и надежно похоронено. Кошечка прошла в спальню, включила компьютер, постелила новое полотенце на кресло, чтобы оно не промокло, и села. Войдя на сайт счастливых домохозяек, она поискала сообщение своего агента. Да, ей пришло новое сообщение. «Дело дрянь. Сотри все содержимое жесткого диска. Избегай старых компаний. Тебя опознала Бенгдзон Аника, Стокгольм, Швеция. Не пользуйся больше этим каналом связи. Письмо было отправлено в 9 часов 13 минут по центральноевропейскому времени, в том же часовом поясе. Иначе говоря, 20 минут назад. Кошечка прочла сообщение трижды. Потом она выключила компьютер, выдвинула ящик стола и достала оттуда маленькую отвертку. Она отвинтила основание компьютера и извлекла из него жесткий диск. Он был серого цвета, а формой и размером напоминал сигаретную пачку. Теперь осталась одна только оперативная память. Вся содержащаяся в ней информация автоматически стиралась при каждом выключении компьютера. Взяв с собой жесткий диск, кошечка пошла в ванную. Она сняла купальник и переоделась в темные джинсы и синюю футболку. Мокрые волосы связала в хвост. А темные очки повесила на горловину футболки. Она давно это подозревала. Ее агент никчемный тупой идиот. Сотри все содержимое жесткого диска. Можно подумать, что это поможет. Все данные можно восстановить. И тогда доступны станут все письма, все посещенные сайты, весь чат и все пи-адреса и того, и сего, и пятого, и десятого. Сотри все содержимое жесткого диска, поцелуй меня в трахнутую задницу. Кошечка бросила жесткий диск в сумку и взяла со стола в прихожей ключи от машины. Сейчас ей было наплевать на отпечатки пальцев. На этой сцене она больше не появится. Она закрыла дверь и пошла к выходу, не оглянувшись. Она никогда не оглядывалась. Думать надо о будущем, о будущих вехах и зарубках. Бенгдзон Аника. Стокгольм, Швеция. Аника проснулась от слепящих лучей солнца, падавших ей прямо в глаза. Она вспотела так, что волосы влажными прядями липли к шее и спине. С минуту Аника лежала, не открывая глаз, и прислушиваясь к звукам в доме. Где-то работало радио. Обычный трёп по p1 сопровождавшийся шушанием газет. Где-то шумели дети. Кажется, ее дети. Надо вставать. Надо встать и собраться. Надо поехать в Икеа и купить жалюзи. Сделав неимоверные усилия, она сползла с кровати и пошла в ванну. Внизу нас Томас. Фальшивая мелодия ужасно резала слух. Впереди выходные. Провести их им придется вместе. Без надежды спрятаться на работе. Она натянула джинсы, рубашку с капюшоном и спустилась на кухню. «С добрым утром», — сказал Томас, не отрываясь от газеты. «Кофе в кофейнике». Аника подошла к столу и налила себе кружку. «Не знаю, как быть с Вильгельмом Гопкинсом», — сказала она. «Если он не прекратит пользоваться моим участком, как своей песочницей, то я сделаю какую-нибудь глупость». «Так, значит, теперь это твой участок? Я думаю, что мы живем здесь все вместе», заметил Томас, перелистывая газету и по-прежнему не клятя на жену. Он был одет в спортивный костюм и кроссовки. Аника села за стол и закрыла ладонью статью, которую читал Томас. «Он не может и дальше пользоваться нашим садом для того, чтобы срезать дорогу к своему дому. По закону это считается самоуправством». Томас отодвинул газету в сторону. «В понедельник к нам на ужин придут шесть человек. Ларсен и Альтин — женами. Крамне и Холинюс», — сказал он. «Но вкапывать на нашем участке шесть только потому, что они привыкли на этом месте праздновать Ивана в день. Это уже чистейшее безумие». Томас перевернул страницу. «Нам надо проявить понимание», — сказал он. «Это старая традиция» и до сих пор люди, живущие здесь, имели право пользоваться этим участком. Естественно, они недовольны тем, что их этого права лишили. Что ты собираешься приготовить? «Рыбный суп», — ответила Аника, обращаясь к маячившей передней странице «Свенска Бладет. Но совет продал этот участок. Теперь здесь живем мы, и соседи не имеют никакого права расхаживать по нему и делать, что им заблагорассудится. Томас опустил газету, свернул ее и соблаговолил, наконец, взглянуть на жену. «Живя на вилле, придется учиться дипломатии», — сказал он, вставая. В дверях он остановился. «Звонила мама. Она приедет после обеда. Хочет посмотреть, как мы устроились». «Хорошо», — отозвалась Аника, глядя в дно кружки. Да, старуха удостоверится, что это не настоящий Юрсхольм. А море видно только из одного окна спальни на втором этаже. Томас вышел, плотно закрыв за собой дверь. Аника резко отодвинула от себя кружку, бросилась к окну и увидела, как Томас, покачивая плечами, легко выбегает из ворот на Винтервиксвеген и исчезает за зеленью. У нее снова заныло в груди. Почему он ведет себя так отчужденно? Она вернулась к кухонному столу, собрала остатки завтрака, поставила грязную посуду в моечную машину, вытерла стол. еще раз вытерла стол. Надо, надо собраться. Надо что-то делать. Она ополоснула лицо под кухонным краном, вытерлась чайным полотенцем и вышла посмотреть, что делают дети. Они играли с машинками и совками около ямы, вырытой Вильгельмом Гопкинсом. «Смотри, мама!» — крикнул Калле, когда она посмотрела на него. — У нас теперь есть вулкан. Он изрыгает огонь. Но Человек-паук сейчас потушит его. Врум-врум! В руке сына пластиковая ведёрка превратилась в сказочного героя. Элен схватила игрушечный самосвал и принялась подражать старшему брату. Врум-врум-врум! — врум! Не хотите немного покопать? — — спросила Аника, стараясь придать хоть немного бодрости своему голосу. — Давайте посадим здесь настоящие красивые цветы. Дети побросали игрушки и кинулись к матери, обняв ее за ноги. — Как я тебя люблю, мамочка! — проворковала Элен, прижавшись к ее ноге. Аника наклонилась и сгребла детей в охапку. — Вы у меня лучшие в мире! — прошептала она, снова чувствуя тяжесть в груди. Она принялась качать и кружить их. Потом она поставила их на землю и прочистила горло. «Берите лопатки, сейчас мы еще немножко покопаем». Себе она принесла совковую лопату из подвала и повела детей к проходу в живой искрите, сквозь которую Гопкинс въезжал на ее участок. В метре от его границы стоял, едва не упираясь бампером в границу, «Мерседес» упрямого старика. «Мы будем копать здесь». Сказала она, а потом устроим настоящую цветочную клумбу. Пока дети крутились у ее ног, Аника быстро вырыла трехметровую канавку, выкладывая дерн как барьер на границе участков. Готово! сказала она. Теперь можно ехать за цветами. Дети на перегонки бросились к машине и без ссор и споров залезли на заднее сиденье. Аника заперла дом положила ключ в стоявший на крыльце ботинок и прыгнула в машину. Они с детьми поехали в Хортус, в Мёрбю. В садовом центре была масса людей, и Аника с трудом уговорила детей держать ее за руки, пока они стояли в очереди. Аника пообещала, что они сами выберут цветы для клумбы. Элен выбрала Анютины глазки и флоксы, а Кале понравились луговые ромашки и огоньки недотруки. Для себя Аника выбрала ноготки. Мама всегда выращивала рассаду на подоконнике своей квартиры в Хелефоршнессе, а потом высаживала ее перед домом в Люкебо. Молодой парень помог отнести три тяжелых мешка с удобрениями в багажник машины. Дети приехали домой, утомленные садовым приключением, и отправились играть к своему вулкану, прихватив машинки, совки и трактор Человека-паука. Аника выгрузила мешки с компостом на землю и поволокла их к клумбе. «Могла бы и сказать мне, что собираешься уходить», произнес откуда-то из-за спины Томас, от чего Аника вздрогнула и бросила компост. Томас сидел на задней террасе дома и читал вечерние газеты. «Я положила ключ и ботинок на заднем крыльце», сказала Аника и снова взялась за мешок с компостом. Томас встал и исчез в доме. «Сейчас он придет мне помогать», — подумала Аника. «Он выйдет из дома и принесет остаток компоста». Она открыла мешок и высыпала компост в клумбу, поглядывая на угол дома, откуда должен был появиться Томас. «Он обрадуется, что я занялась делом», — думала она. «Мы вместе так оформим дом и сад, что они станут нашим оазисом. Мы будем отдыхать и восстанавливаться здесь после работы». Но Томас не вышел. Аника увидела, что он перешел в кухню, остановился у раквины и принялся говорить с кем-то по мобильному телефону. От этого вида Аника едва не расплакалась. Разочарование тугой петлей захлестнуло горло. Аника чувствовала, что задыхается. Ему не нравится все, что бы она ни делала. Все, что она делает, плохо и никуда не годится. «Привет!» — крикнула с дороги Эба. «Что сажаешь?» Аника обернулась и выдавила на лицо улыбку, потом воткнула лопату в землю и подошла к забору. Увидев ее, Франческо неистово завилял хвостом и радостно залаял. «Привет, мальчик!» — сказала Аника и, наклонившись, чтобы погладить песика, дала ему возможность лизнуть себя в нос. «Вильгельму не понравится твоя новая клумба», — сказала Эбба, взглянув на свежескопанную землю. Я делаю это вполне умышленно, призналась Аника. Не хочешь выпить чашку кофе или пообедать? Я собираюсь приготовить омлет. Спасибо, поблагодарила Эпа, сделав несколько шагов вслед за собакой, внезапно потащившей ее за поводок. С удовольствием бы зашла к тебе, но сейчас еду в институт. Франческа, к ноге. Ты работаешь по субботам? спросила Аника, стараясь придать голосу небрежность и раскованность. «Нет, Нобелевская ассамблея организовала интересный семинар», — сказала Эба. «Ключевые вопросы нейропротекции и регенерации нервной ткани с обсуждениями, выпивкой и закусками. Это стало традицией. На встречи приглашают всех, докторантов и весь остальной персонал. В последнее время эти семинары стали очень популярными». «Что-то вроде корпоративных вечеринок?» — спросила Аника и, обернувшись, взглянула на дом. Томаса, видно, не было. Да, что-то вроде того. Сегодня состоится заседание Нобелевского комитета, на котором будет составлен предварительный список. А значит, есть и повод для праздника. Кстати, можно попросить тебя об одном одолжении? Аника посмотрела на Эбу. Конечно, — ответила она, — без проблем. Я собираюсь завтра уехать на несколько дней в гости к Кузине в Даларну. «Ты не могла бы присмотреть за домом, пока меня не будет!» Аника кивнула, окинув взглядом гигантскую виллу. «Конечно смогу», — сказала она. «Что я должна делать? Поливать цветы? Выводить собаку? Вынимать почту из ящика?» Эбба рассмеялась и, сунув руку в карман джакета, принялась что-то искать. «Франческа едет со мной, но будет большой любезностью с твоей стороны». Если ты пару раз заглянешь в почтовый ящик. С растениями ничего не случится. Вот ключи от почтового ящика. Громадное спасибо. Если что-нибудь произойдет, позвони по сотовому телефону. Вот он, на визитной карточке. Она дала аники кольцо с ключами и визитную карточку, помахала рукой и побежала за Франческо, который кинулся на участок Гопкинса. «Нет, мальчик, нет, нам сюда». Аника с трудом сглотнула несуществующую слюну, положила ключи и карточку в карман куртки, а потом посмотрела на свою машину. Мишки с компостом по-прежнему стояли на земле возле открытого багажника. Никто и не собирался ей помогать.